Глава, 12. Андрей Авакумов отменил с утра все встречи и теперь сворачивал с трассы на проселочную дорогу. В это место он всегда ездил один. Несколько часов пути помогали привести мысли в порядок, к тому же а Авакумов любил находиться за рулем. Теперь, учитывая его рабочий график, это было почти недоступное удовольствие. Здесь уже не получалось вести машину на прежней скорости, как на трассе, но этого и не требовалось. Андрей выхватывал глазами знакомые здания и деревья, ожидая, когда увидит его. Каждый раз, как на горизонте в окружении раскидистых деревьев, появлялся монументальный, полуразвалившийся дворец, Авакумов испытывал дрожь и восторг, как в детстве. Здесь он знал каждую лестницу и каждый угол. Он вырос в этом месте под дедовские рассказы о былом величии и красоте усадьбы. Это дед научил его быть жестким и безжалостным к врагам. А иначе... Пример с детства был перед глазами. Пример растоптанной жизни и попранной чести. Его тайное место силы, где Андрей возрождался в одиночестве, где позволял себе быть настоящим. Он вышел из машины и на мгновение замер у входа, будто снова увидев своего деда. Сидя под старой Ивой, с прикрытыми глазами, тот рассказывал о прапрадеде Андрея и его брате, полковнике царской армии. История их семьи словно оживала в этом месте. Несколько лет ушло на то, чтобы оформить документы и подготовить к аукциону усадьбу. Теперь остались формальности, но это дело он не доверит никому. Нужно зайти на кладбище, а потом к местным властям. Почему-то им срочно понадобилось личное присутствие Андрея сегодня. Хотя он планировал приехать только завтра к началу аукциона. Совсем скоро эти развалины, которые... Он с детства привык считать своими, станут его собственностью и по документам. Он сможет сохранить это место для себя навсегда. Ольга Петровна, председатель местной администрации, немного робела перед Авакумовым. Она помнила, сколько денег он вложил в местную инфраструктуру и боялась вызвать чем-либо неудовольствие такого важного человека. «Андрей Владимирович, я хотела переговорить с вами лично. Возникла небольшая сложность. Тот пруд, что за мельницей, с ним есть проблема. Он в природоохранной зоне, и мы никак не можем его включить в состав земель-усадьбы для продажи с аукциона. Но чтобы вы ничего не потеряли, мы вписали в состав земель лес с обратной стороны». Председатель внимательно смотрела в непроницаемые глаза, не зная, какой реакции стоит ожидать. «Ну, лес так лес». Знаете, какие там орехи растут? Пусть будет лес. Главное, чтобы мы усадьбу теперь смогли привести в порядок. После аукциона я пришлю сюда архитектора. Нам нужно будет быстро получить разрешение на реконструкцию. С этим задержки не будет. Мы сами заинтересованы в возрождении данного места». Ольга Петровна сразу расслабилась и выдохнула. «Может, чаю или кофе? Извините, что сразу не сообразила предложить. Можно и чаю». В этот момент в кабинет вошел помощник с распечатанными документами. «Я просила не беспокоить!» — рявкнула председатель, вновь почувствовав силу. «Извините, Ольга Петровна, это срочно!» «Не от губернатора?» — ехидно спросила председатель, глядя на своего неумелого молодого помощника. «Нет, что вы!» «Значит, может подождать!» «Оставьте у секретаря в приемной и постарайтесь больше не вламываться ко мне в кабинет без нужды!» Помощник извинился и послушно отнес еще одну оформленную заявку на участие в аукционе секретарше, которая приняла документы, проверила взнос на участие и добавила документы в папку с надписью «Аукцион». А в это время Лера рассказывала Эстер о последних новостях. «Ты только представь, какая удача! Я навела справки про твой родовой дворец, а он, оказывается, как раз продается с аукциона. Завтра в 10 утра я не смогла тебе дозвониться, но оформила заявку на твою фирму». Оплатила взнос и отправила пакет документов срочно курьерской почтой. Так что можем отправить завтра кого-то на аукцион или можешь поехать как представитель собственной компании? Мама Мия! Какое счастье! Я сама поеду! Конечно, сама! Мое сокровище! Как хорошо, что ты у меня есть. Ты пока так не радуйся, это все-таки аукцион, и, возможно, есть и другие желающие приобрести усадьбу. Если потребуется, я дам все деньги, но куплю ее. Это память о моей Аннушке. Если бы ты с детства росла под рассказы о месте, которое было для тебя чем-то вроде потерянного рая, ты бы стала раздумывать? Нет. Вот и я не стану.